86 Февраль 17. -е. Итак, личное служит человека, чтобы породить и утвердить сверхличное, как бабочки — кокон, чтобы вырастить крылья, или птенцу — крылупа, чтобы окрепнуть и вырасти. Также и зерно должно погибнуть, чтобы дать растения, потенциально скрытые в семени. Словом, каждая форма уявления жизни есть оболочка для вынашивания другой, более высшей формы, заключенной внутри. Но высшей форме надо кристаллизоваться, вырасти и окрепнуть, прежде чем она будет в состоянии принять на себя и в себя волны окружающей жизни и выдержать нагнетень. Так законно идет нарастание кристалла зерна духа, пока не утвердит себя индивидуальность человеческая в жизни земной, светом высшего мира, светом своим в ней собранным. Потому утверждающие свойства своего высшего «я» на верном пути, ибо строят на том, что со временем должно уявиться в жизни, как высшая ступень эволюции сознания. Именно надо уявлять высшее, несмотря ни на что. Отдавая земное земному, следует помнить, что постоянные смены условий и замена старого новым являются основой жизни материи. Правда, движение и изменение везде, но в ней изменений свидетель вечного движения, внутри пребывающий в царстве безмолы, возвращаемся к тому же. Как сохранить неприложность пути? Осознанием того, что иного решения нет, неизбежность породит и непреклонность движения. Если единственный возможный выход путь кверху то всякое движение, происходящее в устремленном к восхождению микрокосме, будет движением восходящим. Хотя может казаться, что движение идет вспять, как во отворотах могучей реки, несущей воды свои в океан беспредельности. И когда сознание поднимается над, видна вся малость обратных малых течений, тоже уносимых вперед в общем движении жизни космического потока. Итак, сознание идет вперед, а за ним и жизнь. Но мы обязаны ускорить движение эволюции и искусственно вызванные запруды разбить. Люди умеют создавать запруды для духа, но жизнь от времени до времени разрушает и сметает все человеческие нагромождения. И чем больше нагромождений, тем сильнее рушение. Так нерушим поток эволюции, сметающий все, препятствующему ему. Силою вещей в потоке времени все обречено на уничтожение в спирали вечной смены явлений. Трудно понять, смотря на построение человеческие, что всего этого уже нет в дне грядущем, если лишь новые, идущие на смену старым формам уявлений жизни, все той же, единый обновляющийся вечно. Потому нельзя привязывать сознание ни к одной из форм выражения вечно текущего и изменяющегося потока жизни. Потому, будучи в потоке, надо встать вне его. Какой из этих быстротекущих форм пришпилим сознание? С чем соединим его первому вихрю на разрушение? Мы не поклонники установленных форм, какими бы совершенными они ни казались несовершенному сознанию человека, ибо мы Под их кажущимся совершенством всегда ясно и четко видим их другую, более высшую и более совершенную форму, и, утверждая ее, тем самым разрушаем форму старую. Архат — это вечный воин за утверждение новых форм жизни и нового сознания. Не от света и не от истины те, кто держится за старые формы, как бы хорошение они ни были, мы утверждаем всегда во всем все новое, новое в новом. Мы понимаем ценность каждой формы, сыгравшей свою роль, но даже это признание не дает ей права на существование, ибо жизнь неизменно идет вперед. Кто-то опускается на дно или выбрасывается на берег в виде ссора, но ведь мы говорим о жизни, вечно вперед устремленной силой мирового закона. Утверждаем жизнь, вечно обновляющую свои формы.